Пустой. Книга вторая. Плохая карма. Никак не могу избавиться от этого чувства. Я чистюля. Не плюхнувшись на землю, а аккуратно опустившись, изящно, манерно, переваливаясь аккуратно с коленки на коленку, потом на локоточек, сначала один, потом на другой. Потом аккуратно положил пузо девяносто-килограммового мужика, опустился в лужу прямо по центру разбитой асфальтовой дорожки и тут же начал брезгливо, едва касаясь пальцами руки, отщелкивая щелбанами лежащие рядом сигаретные окурки и прочую прелесть. — Ау-то-посля! Начал селиться в коллиматорный прицел АКСУ. — Ну, где вы там все? Справа и слева меня прикрывали старые дореволюционные дома моего города, которому я, кстати, никогда не испытывал теплых чувств. Провинциальная среднерусская тоскадой да только. Сзади спуск из-за разбитого асфальта и такая же среднерусская унылая, но полноводная река который сейчас представлял из себя тоненький и вонючий ручеек с лежащим на глиняном дне бардами и трупиками, желанными для рыбаков рыб. В голове все время завывала мелодия издалека-долго, притекла теперь. Ну вот и они, те, кого я так ждал и так боялся. Первый. Кажется, это был кусач, выскочил оттуда то сбоку, совершенно непонятно, куда он так спешил, я вроде не шумел вовсе, а в городе никого, кроме меня, живых уже нет, во всяком случае, не должно уже остаться. Две недели прошло после перезагрузки. Или тебя захорчили, или ты от нехватки в организме живщика ласта склеил. Его даже занесло в сторону, как спорткар при торможении. В него я влепил три патрона. Ну, как влепил? Сначала я забыл в попыхах снять оружие с предохранителя. Затем забыл потянуть на себя и резко отпустить вот эту штучку, как там ее. Короче, если ее не дернуть, автомат не выстрелит. Пока я производил все необходимые манипуляции, опускал и дергал, тварь меня заметила и сделала торопливо два шага в моем направлении. Больше сделать не успела. Зато я успел. Рывком поднялся и устремился в маленькую арку старого кирпичного дома. Уже не обращая никакого внимания на антисанитарию, распластался на асфальте и стал ждать гостей. Надеюсь, они будут не очень крупными и, не дай бог, элитой. Через несколько минут на шум стрельбы в арку начали забегать какие-то твари, примерно штуки с три. Кто именно это были, я у них не спросил, и подробнее рассмотреть никакого желания у меня не было. Просто полил по силуэтам, ничего не видя из-за порохового дыма от ствола и пота, заливающего глаза, и панического страха во всем теле. Ну нифига я не герой. Расстреляв один магазин, я суетливо заменил его на другой и ломанулся в открытый подъезд старого дома. Уже оттуда, с высоты лестничного марша, ведущего на второй этаж, я, присев на одно колено, стал вести огонь по забегающим в подъезд тварям. Расчет был простым. Лестничный марш узкий, один человек еле-еле пройдет, а уж если бежать толпой, размахивая руками, или что там у них теперь, обязательно будешь мешать друг другу и застрянешь. Так оно и вышло. Расстреляв второй магазин по толпе набегающих тел, я заперся в заранее подготовленной квартире за металлической дверью. Дверь я пододвинул заранее приготовленным шкафом. Ищите мне теперь, где хотите. Да, кстати, ПБС, или в простонародье глушитель, тоже надо заказать. Беруши, это чушь. Аварийный выход с высоты второго этажа тоже был готов. Старая деревянная рама выбита ногой, чтобы в чего не пришлось выбивать ее головой в спешке. С высоты второго этажа в кусты я спрыгнул легко, ничего себе не сломав. Хотя, зная свое феноменальное невезение, да нет, до этого не дойдет. Я теперь спортивный и ловкий, как ниндзя. Пресс кубиками так и не появился, но и живот не растет. Надо себе все-таки одну гранату заказать. Подзорвусь нахрен как герой. Все лучше, бы чем быть заживо съеденным, пусть этот коммерс суетится. у Ухохлов, небось, покупает. Ну и нихер его баловать. Прошло уже, наверное, несколько часов, как в подъезде прекратились беготня и топот преследователей. В металлическую дверь квартиры, где я лежал на полу, опасаясь подойти к окну и посмотреть на происходящее, ломились несколько раз. Может, просто случайно плечиком задели. И желания смотреть из окна у меня не было, да и смотреть там не на что. Лежи себе на старом грязном деревянном полу, покрашенному по старой советской традиции, в темно-желтый свет. И думай о делах своих скорбных. — Нет, все-таки они воняют. Вот совсем немного, но вонь есть. Я ругал себя постоянно, но так и не мог сдержаться, периодически подносил к своему любопытному носу то одну тыльную кисть руки и брезгливо обнюхивал, то другой. Воняет! Со всех тушек зараженных я наковырял спаранов и гороху. Жемчуга так и не видел, да и бесным. Сзади плечи оттягивал здоровенный прямоугольный тактический сто литровый рюкзак, в котором было всего-то на навсего тридцать килограммов золота в слитках. Пятнадцать не, пятнадцать надо отдать. Все по-честному, как и договаривались, мне еще там в том мире проблем не хватало. Время от времени, как пилот самолета Второй мировой. Крутил головой во все стороны, хоть и никого уже не опасался, но привычка-то хорошая полезная, рассуждая, где сквозь зубы, где про себя, о воне зарожденных, почему они не могут бегать с рулоном туалетной бумаги, еще хрен знает о чем-то, понимал, что просто пытаясь обмануть сам себя и постоянно не думать о белобрысой окровавленной башке. Чего я так к нему привязался? Сколько я их уже упокоил, этих бедолаг? Но раз за да разом, возвращаясь мысленно, ведешь бесконечный диалог сам с собой. Переживаешь вновь и вновь одно и то же событие. Это постепенно сводит с ума, загоняется в подсознание и становится навязчивой идеей, так и до шизофрении недалеко. Нет, надо что-то с этим делать. И вновь, раз за разом, я проламываю клевцом череп сивой головы молодого парня, стреляю ему в лицо в упор, втыкаю с размаха нож ему в затылок. Надо что-то с этим делать. Я так себя до безумия доведу.